Лекция 19 Взгляд на положение русской земли в XI-XIV веках. Удельный порядок княжеского владения в потомстве Всел до II, Княжеский удел. Главные признаки удельного порядка, Его происхождение, Мысль о раздельном наследственном владении среди южных князей, Превращение русских областных князей в служебных под литовской властью, сила родового предания среди Ярославичей старших линий, отношений между верхнеокскими и рязанскими князьями в конце 15 века, основные черты удельного порядка, причины его успешного развития в потомстве Вселда III, отсутствие препятствий для этого порядка в Суздальской области. Распад Киевской Руси. Политические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья, нами только что изучены, закладывали в том краю новый строй общественных отношений. В дальнейшей истории Верхневолжской Руси нам предстоит следить за развитием основ, положенных во времена Юрия Долгорукова и его сыновей. Обращаясь к изучению этого развития, будем помнить, что В XIII и XIV веках, когда этот новый строй устанавливался, уже не оставалось и следов той исторической обстановки, при которой действовал, на которую опирался прежний очередной порядок. Единой русской земли Ярослава и Мономаха не существовало. Она была разорвана Литвой и татарами. Род святого Владимира, соединявший эту землю в нечто похожее на политическое целое, распался. Старшие линии его угасли или захерели и с остатками своих прадедовских владений вошли в состав литовского государства, где на них легли новые, чуждые политические отношения и культурные влияния. Общего дела, общих интересов между ними не стало. Прекрасились даже прежние фамильные счеты и споры о старшинстве и очереди владения. Киев, Основной узел княжеских и народных отношений, политических, экономических и церковных интересов русской земли, поднимаясь после татарского разгрома, увидел себя пограничным степным городком чуждого государства, ежеминутно готовым разбежаться от насилия завоевателей. Чужой житейский строй готовился водвориться в старинных опустелах или полуразоренных гнездах русской жизни, а русские силы, которым предстояло восстановить и продолжить разбитое национальное дело Киевской Руси, искали убежище среди финских лесов Аки и Верхней Волги. Руководить устроявшимся здесь новым русским обществом пришлось трем младшим отраслям русского княжеского рода с померкавшими родовыми преданиями, с порывавшимися родственными связями. Это были... Ярославичи Рязанские из племени Ярослава Черниговского, Всеволодовичи Ростово-Суздальские и Федоровичи Ярославские из Смоленской ветви Мономахова племени. Вот все, что досталось на долю новой Верхневолжской Руси от нескудного потомства святого Владимира, которая стяжала старую Днепровскую русскую землю трудом своим великим, Значит, у прежнего порядка и в Верхнем Поволжье не было почвы ни генеалогической, ни географической, и если здесь было из чего возникнуть новому общественному строю, ему не предстояло борьбы с живучими остатками старого порядка. Ряд политических последствий, вышедших из русской колонизации Верхнего Поволжья, не ограничивается теми фактами, которые нами изучены. Обращаясь к явлениям, следовавшим за смертью Всеволода, встречаем еще новый факт, может быть более важный, чем все предыдущие, являющиеся результатом совокупного их действия. Удельный порядок владения Верхневолжской Руси Порядок княжеского владения в Старой Киевской Руси держался на очереди старшинства. Распоряжение Всеволода, перенесшего старшинство со старшего сына на младшего, показывает, что старшинство здесь, утратив свой настоящий генеалогический смысл, получило условное значение, стало не преимуществом по рождению, а простым званием по жалованию или по присвоению, захвату. Всматриваясь во владельческие отношения потомков Всеволода, мы замечаем, что в Суздальской земле утверждается новый порядок княжеского владения, не похожий на прежний. Изучая историю возникновения этого порядка, забудем на некоторое время, что прежде, чем сошло со сцены первое поколение Всеволодовичей, Русь была завоевана татарами, северная в 1237-38 годах, южная в 1239-40 годах. Явление, которое мы наблюдаем в Суздальской земле после этого разгрома, последовательно, без перерыва, развивается из условий, начавших действовать еще до разгрома в XII веке. Киев, уже к концу этого века утративший значение общеземского центра, окончательно падает после татарского нашествия. Владимир на Клязьме для потомков Всеволода, заступает место Киева в значении старшего великокняжеского стола и политического центра Верхневолжской Руси. За Киевом остается и то лишь на короткое время только значение центра церковно-административного. В занятии старшего Владимирского стола Всеволодовичи вообще следовали прежней очереди старшинства. После того, как Константин Вселудович восстановил свое старшинство, снятое с него отцом, Дети Всеволода сидели на Владимирском столе по порядку старшинства. Сначала Константин, потом Юрий, за ним Ярослав, наконец Святослав. Та же очередь наблюдалась и в поколении Всеволодовых внуков. Так как в борьбе с татарами пали все сыновья старших Всеволодовичей, Константина и Юрия, кроме одного младшего Константиновича, то Владимирский стол по очереди перешел к сыновьям третьего Всеволодовича, Ярослава. Из них сидели во Владимире, по изгнании второго Ярославича Андрея Татарами, старший Александр Невский, потом третий, Ярослав Тверской, за ними младший Василий Костромской, умер в 1276 году,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 В Старой Киевской Руси части русской земли, доставшиеся тем или другим князьям, обыкновенно назывались «волостями» или «наделками» в смысле временного владения. Младшие волости, на которые распалась Суздальская земля во Вселодовом племени с XIII века, называются «вотчинами», позднее «уделами» в смысле отдельного владения, постоянного и наследственного.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 родоначальником новой удельной княжеской линии. Ярослав, третий сын, сел до третьего, получил в удел волость Переяславскую, которая после него преемственно переходила от отца к старшему сыну. В 1302 году умер бездетный Переяславский князь Иван Дмитриевич, отказав свою дел соседу, князю московскому Даниле. Великий князь московский Семен Гордый, умирая в 1353 году, отказал весь свой удел жене, которая потом передала его своему деверю, Семенову, брату Ивану. Таковы признаки, которыми обнаружилось утверждение нового порядка княжеского владения младшими областями в Суздальской земле. Его происхождение. Теперь попытаемся выяснить себе,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 Такой владельческой солидарности мысли о нераздельном владении незаметно в потомстве Всеволода и между близкими родственниками, братьями двоюродными и даже родными. Несмотря на близкое родство свое, Всеволодовичи спешат разделить свою отчину на отдельные наследственные части. Внуки Всеволода как будто скорее забыли своего деда, чем внуки Ярослава, своего Что было причиной такого быстрого водворения раздельного владения в потомстве Всеволода? Какие условия вызвали это взаимноотчуждение северных князей по владению наперекор родственной близости владельцев? И теперь прежде всего необходимо уяснить себе сущность поставленного вопроса, как мы поступили и при решении вопроса, о происхождении очередного порядка. Южные князья. Княжеский удел наследственная вотчина удельного князя. Слово вотчина знакомо было и князьям юго-западной Руси прежнего времени, и на их языке имело различные значения. Вся русская земля считалась отчиной и дединой всего княжеского рода. В частности, известная область признавалась отчиной утвердившейся в ней княжеской линией. Еще частнее, князь называл своей отчиной княжение, на котором сидел его отец, хотя бы между отцом и сыном там бывали промежуточные владельцы. При всех этих значениях в понятии отчины – не входило одного признака – личного и наследственного непрерывного владения по завещанию. Но мысль о таком владении не чужда была умам юго-западных князей. Князь Волынский Владимир Василькович, умерший в 1289 году бездетным перед смертью, передал свое княжество младшему двоюродному своему брату Мстиславу Даниловичу мимо старшего льва по письменному завещанию. Возникает вопрос, считалась ли здесь воля завещателя единственным источником владельческого права? Наследник счел необходимым созвать в соборную церковь в городе Владимире бояры граждан и прочесть им духовную больного брата. Но летопись не обмолвилась ни единым словом, чтобы объяснить юридическое значение этого торжественного обнародования воли завещателя. Сказано только, что духовную слышали все от мала до велика. Требовалось ли согласие бояры граждан хотя бы молчаливое, или это было только сообщение к сведению? Город Брест не послушался своего князя Владимира, присягнул его племяннику Юрию, но наследник посмотрел на этот поступок, как на крамолу, государственное преступление. Отец этого Юрия пригрозил сыну лишить его наследства, отдать свое княжество родному брату, тому же Мстиславу, если Юрий не покинет Бреста. Мысли об очереди владения по старшинству –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 В начале XIII века наследственность княжений в нисходящей линии не была ни общим фактом, ни общепризнанным правилом, а мысль о Майоратте была очевидно навеяна роману «Феодальной Европой». Но понятие о княжестве как о личной собственности князя уже тогда зарождалось в южнорусских княжеских умах, только со значением революционного притязания и большого несчастья для русской земли. В слове о полку Игореве есть замечательное место. Борьба князей с поганами ослабела, потому что брат сказал брату «это мое», а то «моё же». И начали князья про малое такое большое слово молвить, а сами на себя крамолу ковать. А поганы со всех сторон приходили с победами на землю русскую. Западные князья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 Они продолжали политику своих давних предков, поддерживая падавшую родовую старину договорами, средством, которое, поддерживая ее вместе с тем, выбивало из-под нее естественную ее основу. Рязанские князья Остановлю ваше внимание еще на одном отдельном, даже мелком примере, чтобы показать неподатливость княжеского политического сознания в старших линиях Ярославова племени. Черниговская ветвь князя Рязанской земли, окраиной и выделенной из общего очередного владения, подобно князьям Галецким, раньше очередных совладельцев родичей могли усвоить себе мысль о раздельном наследственном владении. Притом в усобицах этих князей, отличившихся необычайной даже для южнорусских рюриковичей одичалостью, казалось, должны были совершенно погаснуть всякие помыслы о совместном братском владении отчиной и дединой. Наконец, Рязанское княжество со времени своего до третьего находилось в тесном общении, нередко под сильным давлением соседних княжеств, Владимирского потом Московского, где прочно установился удельный порядок. В конце XV века Рязанской землей владели два родных брата, Иван и Фёдор Васильевича. Первый, как старший, назывался Великим, второй – Удельным. Однако они уговорились на том, чтобы оба княжения были строго раздельными, наследственными в нисходящей линии. Но братья предусмотрели тот случай, что который-либо из них может умереть бездетным. При действии очередного порядка не могло возникнуть и мысли о выморочном княжестве. У князя, не оставившего нисходящих, всегда был на готове очередной преемник из боковых. С падением очереди в удельном порядке выморочные княжества неизбежно вызывали недоразумения и споры. По идее удельного права князь, как полный собственник, мог, умирая беспотомственным, отказать свое княжество любому родичу, не стесняясь степенями родства. Но ближайшие родичи, естественно, были заинтересованы в том, чтобы часть их общей отчины и дедины не уходила из их среды и расположены были противопоставлять чистому праву собственности нравственное требование родственной солидарности. Из встречи идей столь различных порядков и рождались Во вселодовом племени, особенно в Тверской его ветве, жестокие усобицы за выморочные княжества. В Москве этот случай был регулирован еще Дмитрием Донским, применительно к составу семьи, после него оставшейся. Сыновья-наследники в случае бездетности стеснены были вправе посмертного распоряжения своими владениями. Удел старшего сына, великого князя без раздела переходил к следующему по старшинству брату, становившемуся великим князем. Младший удел, став выморочным, делился между остальными братьями умершего владельца по усмотрению их матери. Этот субститут не отзвук общего родового владения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 Я вошел в подробности, чтобы нагляднее показать вам политический перелом начавшийся в обеих половинах русской земли на рубеже двух периодов нашей истории. Духовная Рязанского князя напоминает поступок Владимира Васильковича Волынского, завещавшего свое княжество младшему двоюродному брату мимо старшего. Право передавать родовое владение по личной воле в XIII веке было на юге еще только притязанием или захватом. Но Владимир прикрывал акт своей личной воли формами старого обычного порядка, договором с наследником, согласием других ближайших родичей, а также бояр из стольного города. Притязание, проходя под знаменем права, становилось Прецедентом, получившим силу не только подменять, но и отменять право, так осторожно и туго разлагавшийся очередной порядок на Днепровском юге перерождался в новый наследственный. Но процесс перерождения не успел закончиться, как был захвачен литовским владычеством, отклонившим его в сторону. Впрочем, и без этого внешнего давления новый порядок встретил бы в юго-западной России противодействие со стороны внутренних общественных сил, бояр, городов и многих князей, которым он был невыгоден. Бояре и города привыкли вмешиваться в княжеские отношения, понимали свое значение в ходе дел, успели приноровиться,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 соединяется с правами частной личной собственности. В этой сложной комбинации надобно выяснить местные условия, содействовавшие в отчине всеволодовичей этой раздельности княжеского владения и возникновению взгляда на удел как на личную собственность удельного князя. Географическое его основание. Прежде всего поищем этих условий в свойствах страны,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 Общий характер быта, складывавшегося при таких условиях с вялым, народнохозяйственным оборотом, с раздробленными и еще неслаженными интересами и отношениями, с опущенным общественным настроением, ослаблял и в княжеской среде в первых поколениях Сеода племени чувство родственной солидарности. Таково географическое основание удельного порядка. Основание более отрицательного свойства, не столько укреплявшее новый склад жизни, сколько помогавшее разрушению старого. Основание политическое. В других условиях, вызванных к действию той же колонизации края, надо бы источника самой идеи удела как частной личной собственности удельного князя. Колонизация ставила князей Верхнего Поволжья в иные отношения к своим княжествам, каких не существовало в Старой Киевской Руси. Там первые князья, явившись в русскую землю, вошли в готовый уже общественный строй, до них сложившийся. Праве русской землей, они защищали ее от внешних врагов, поддерживали в ней общественный порядок, доделывали его, устанавливая по нуждам времени подробности этого порядка, но они не могли сказать, что они положили самые основания этого порядка, не могли назвать себя творцами общества, которым они правили. Старое киевское общество было старше своих князей. Совсем иной взгляд на себя, иное отношение к управляемому обществу усвояли под влиянием колонизации князья Верхневолжской Руси. Здесь,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 Навях заводили новые поселки и промыслы, новые доходы приливали в княжескую казну. Всем этим руководил князь, все это он считал делом рук своих, своим личным созданием. Так колонизация воспитывала в целом ряде княжеских поколений одну и ту же мысль, один взгляд на свое отношение к уделу, на свое правительственное в нем значение. Юрий Долгорукий начал строить Суздальскую землю. Сын его, Андрей Боголюбский, продолжал работу отца. Недаром он хвалился, что населил Суздальскую землю городами и большими селами, сделал ее многолюдной. Припоминая работу отца и свои собственные усилия, князь Андрей по праву мог сказать, «Ведь это мы с отцом сработали Суздальскую Русь, устроили в ней общество». Такой взгляд был едва ли не главной причиной отчуждения Андрея Боголюбского от Южной Руси и его стремление обособить от нее свою северную волость. Чувствуя себя полным хозяином в этой волости, он не имел охоты делиться ею с другими, вводить ее в круг общего родового владения князей. Подобно старшему брату смотрел на Суздальскую землю и поступал в ней и Всеволод Третий, а их образ мыслей и действий стал заветом для Всеволодовичей. «Мысль! Это мое, потому что мной заведено, мною приобретено!» Вот тот политический взгляд, каким колонизация приучала смотреть на свое княжество первых князей Верхневолжской Руси. Эта мысль легла в основание понятия об уделе как личной собственности владельца. Этот взгляд переходил от отца к детям, стал наследственной, фамильной привычкой суздальских мономаховичей, и им руководились они в устроении своих вотчин, как и в распоряжении ими. Таково политическое основание удельного порядка. Идея личного и наследственного княжеского владения возникла из установленного колонизации отношения князей к их княжествам в области Верхней Волги. XIII и XIV веков. Формула. Таким образом, удельный порядок держался на двух основаниях – на географическом и на политическом. Он создан был совместным действием природы страны и ее колонизации. Первое. При содействии физических особенностей Верхневолжской Руси Колонизация выводила здесь мелкие речные округа, уединенные друг от друга, которые и служили основанием политического деления страны, то есть удельного ее дробления. Мелкие верхневолжские уделы 13 и XIV веков – это речные бассейны. Второе. Под влиянием колонизации страны первый князь Удела привыкал видеть в своем владении неготовое общество, достаточно устроенное а пустыню, которую он заселял и устраивал в общество. Понятие о князе как о личном собственнике удела было юридическим следствием значения князя как заселителя и устроителя своего удела. Так объясняю я историческое происхождение удельного порядка княжеского владения, установившегося на Верхневолжском Севере с 13 века. Отсутствие препятствий. К сказанному надо прибавить, что здесь новому порядку не приходилось бороться с противодействием, какое на юге могла встретить при первых попытках осуществления мысль о раздельном наследственном владении со стороны бояр, многочисленных старых и влиятельных городов, даже самих князей, Даже среди них являлись беззаветные, но не всегда сообразительные поборники старины, каким был воитель-бродяга, всегда готовый повалить головой за путаницу, им же и напутанную, запоздалый сухопутный русский варяг Витясь Мстислав Мстиславович Удалой, князь Тарапецкий из Смоленских. В Ростово-Суздальской земле... Сила боярства и без того не особенно сильного и только двух старших вечевых городов Ростова и Суздаля была подорвана социальной усобицей, которую подготовила колонизация страны. А князья этой стороны в XIII веке все птенцы одного большого гнезда, как прозвали Вселда III, все воспитывались в одинаковых владельческих понятиях и привычках. Все владовичи имели под руками население, в большинстве подвижное и разрозненное, еще не обсидевшиеся на свежих лесных росчестях, не успевшие сомкнуться в плотные местные сословные союзы, чувствовавшие себя на чужой стороне ничего не считавшие своим все получившее от местного князя-хозяина. На такой податливой общественной почве можно было заводить какое угодно политическое хозяйничанье.